Убеждённо закончила Женька. — Почему? — испугалась я. — Потому что мэрс у него. Так с чего с ним возиться? — Ну, не знаю. Может, что-нибудь сломалось? — Анфиса, твоя дремучесть просто поражает. Сергей сказал, тачки год. и мэрсы не ломаются, если, конечно, их нарочно не ломать.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 Разговор после этого замечания не клеился. Мы посидели молча некоторое время, и я решила, что гостеприимством злоупотреблять не следует. — Что ж, мы пойдём, — сказала я. Сергей кивнул. Мы с Женькой направились к калитке. Я-то думала, что мы отправимся в деревню. Но Женька быстро зашагала в сторону тёткиного дома, и я за ней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 бы знать, но душа уже болит. Анфиса, а что, если это он парня укокушал? Помолчав, со вздохом спросила Женька. С какой стати? А с какой стати он ночью из дома выходил? И рука порезана. Еще к Кирине этой побежал узнавать про парня. Простое любопытство.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 Некогда ей, шастают тут всякие. Мы поспешили убраться во своясе.